Глава 14. 4 дня подряд я игнорировала уроки мистера Джордана. Сходила к завучу, попросила, чтобы меня вычеркнули из списков. Сказала, не хочу больше заниматься глобальными перспективами. Завуч: "Почему? Я не нравится. Занятия не нравятся, методы преподавания не нравятся". Ничего не вышло. Завуч объявила, что классы укомплектованы. что мне светит крайне низкий балл, с которым ни в один приличный университет не поступить. Я пожала плечами, она сдвинула брови. С минуту мы смотрели друг на друга. Наконец она пообещала уведомить мистера Джордана о моём намерении. Если он позволит, тогда, пожалуй, я сказала годится. И забила на глобальные перспективы. Первые 3 дня прошли спокойно, а на четвёртый день, это был четверг, Джордан отловил меня возле шкафчика. Здравствуй, Шэрин. Тебя в классе не видно. В чём дело? Джордану достался мой мрачный взгляд. Затем я намеренно громыхнула дверцей шкафчика, заперла её на кодовый замок. Не хочу большого вас заниматься. Да, я об этом слышал. Значит, порядок. И я пошла прочь. Джордан двинулся следом. Может, уделишь мне минутку времени, а? На разговор. По-моему, разговор уже имеет место. Шэрин, не звини меня. Похоже, я сделал что-то не так. Хочу это с тобой обсудить. Я остановилась посреди холла, повернулась к Джордану, ни с того ни с сего расхрабрилась. Что конкретно вы хотите обсудить, мистер Джордан? Определённо, я тебя чем-то обидел. Определённо, некуда. Вы меня очень обидели. Зачем вы этот бред затеяли? Вы не просто знали, что Трэвис скажет какую-нибудь гадость, вы от него этой гадости хотели. Мимо спешили старшеклассники, некоторые замедляли шаг, недоумевая, что это у нас с Джорданом происходит, вид у него был растерянный. «Ты не права, Ширин», — Джордан покраснел по самый воротник. «Я ничего такого не хотел, никаких оскорблений. Я ставил совсем другую цель. По-моему, важно свободно обсуждать стереотипы и их вред. В данном случае я добивался, чтобы Трэвис и весь класс...» Уяснили, ты больше ярче, как личность, чем привыкли считать окружающие. Допустим, продолжила я. Процентов на 60 может быть и правда. Но остальные 40% это знаете что? Это ваше стремление прославить прогрессивным учителем. Вы принесли в жертву моё душевное состояние, позволили меня унизить лишь бы на завтра вся школа гудела: "Ах, какой мистер Джордан смелый! Ах, как дерзко он ломает стереотипы!" Может быть, зайдём в класс Шерен? Почти взмолился Джордан. Глаза у него стали какие-то собачьи. Нехорошо говорить здесь, у всех на виду. Я вздохнула. Будь по-вашему, в класс так в класс. Я честно не понимала, почему Джордан нервничает. Подумаешь, одной ученицы меньше. Просто я не представляла, каково быть учителем. Наверное, моя жалоба имела для Джордана серьёзные последствия. Впрочем, мне было параллельно. Меня напрягало только, что Джордан такой назойливый. «Извини», — сказал он в пятый раз, — «мне действительно очень неловко. Я не хотел тебя расстроить. Не думал, что ты всё примешь так близко к сердцу. Точнее сказать, вы вообще не думали». Мой голос чуть дрогнул, храбрости поубавилось. В классной комнате, отделённой от Джордана столом, я вдруг остро ощутила «я имею разговор с учителем». Сколько ни хорохорься, всё равно остаёшься 16-летней девчонкой в полной зависимости от взрослых. Это осознание, наверное, у меня в генах засело и вот проявилось. Взрослые возникают и исчезают, скользят, не задевая память, со своими низкими зарплатами и высокими амбициями. «Не нужно быть семи пядей во лбу», — заговорила я уже мягче, чтобы представить, насколько обидны такие эксперименты. Но я даже не про обиду. речь не о моих личных чувствах. О чём же тогда? О ваши медвежьи услуги. Если бы вы хоть секунд 5 подумали, какова на самом деле моя жизнь, вы бы поостереглись облегчать её. Каждый день мне в лицо говорят мерзости, по-вашему это не напрягает, по-вашему я недостаточно дерьма проглотила. Как я вам скажу, на всю оставшуюся жизнь наялась, а вы из меня объект эксперимента сделали. Прости. Я покачала головой, отвела взгляд. «Что мне сделать, Ширин? Как искупить вину? Как привлечь тебя к занятиям? Сделку предлагаете? Я на такое не пойду». «Но как же нам без тебя, а? Нам необходим твой голос. То, что ты сейчас высказала мне, нужно сказать всему классу. Если меня опять занесёт, у тебя эксклюзивное право меня обуздывать. Сама подумай, ты вот сбежала и едва стало трудно». Как же мы, остальные, поймём, что правильно, а что неправильно? Кто нас научит? По слухам, в библиотеках полно книг. Джордан рассмеялся, затем вздохнул. Принял более свободную позу, откинулся на стуле. Понятно, понятно. Он поднял руки, дескать, сдаюсь. Уиль Снил, учить других не твоя забота, верно? Вот именно. Я чертовски устал, мистер Джордан. Сколько себя помню, столько и учу людей. Это выматывает. На ксенофобов требуется уйм терпения, у меня оно на исходе. Нет больше сил объяснять, что я не кусок дерьма, а значит и относиться ко мне нужно как к человеку. И что цветные все разные, исповедуют разные религии, имеют разные стремления. Вообще-то по-разному воспринимают мир. Я сама не осознавала, что отчаянно мотаю головой. Почему я должна без конца повторять, расизм это плохо, расизм это плохо? Я что, нанималась? Нет, конечно. Тут и оно. Понимаю, сомневаюсь. Он подался ко мне. Возвращайся в класс Шерин, пожалуйста, и прости меня. Как же он меня измотал. Никогда прежде я не имела таких разговоров с учителями. Соврала бы, сказав, что Джордану с своими извинениями не удалось меня тронуть. Он и впрямь казался, только казался искренним. И я подумала, может, дать ему второй шанс. Нет, так легко он не отделается. Я принимаю ваши извинения, мистер Джордан, но очень сомневаюсь в искренности вашего желания видеть меня в классе. Он так и вытаращился. Сомневаешься? Почему? А вам это надо? Допустим, вы затеете ещё какой-нибудь эксперимент, А я вам в лицо скажу перед всеми чёрта с два. Вы же мне сами разрешили, что тогда? Тогда я отступлюсь, невозмутимо ответил Джордан. Чем вынудил меня сказать? Ладно, приду на следующее занятие. Мистер Джордан широко улыбнулся. Я думала, у него череп просколится надвое. Правда, Шерин? Правда? Я поднялась. Нас ждёт поистине захватывающий семестр, зачастил Джордан. Ты не пожалеешь, честное слово. «Поживем-увидим». Джордан тоже встал. «Кстати, Ширин, я очень рад, что ваша брейк-данс-команда примет участие в конкурсе школьных талантов. Поздравляю!» «Я похолодела». «В чем-в чем?», в, чем «В конкурсе талантов», — смутился Джордан. «Ваш брейк-клуб, он...» «Он что?» «Твой брат подал заявку еще две недели назад. Разве он ничего не говорил?» Как вот, сегодня заявку приняли в Вы в списке Ширин. Это ведь здорово, не так ли? О, чёрт, простонала я. Почему, чёрт? Мне кажется, вы отлично выступите. Мне пора, отрезала я. Успела перешагнуть порог, когда Джордан позвал меня по имени. Я обернулась и увидела его погрустневшие глаза. Я очень надеюсь, Ширин, что это происшествие не вергнет тебя в депрессию. Поверь, После окончания школы жизнь сразу меняется к лучшему. Чуть не съязвила, тогда почему же вы, торчите в старшей школе, сдержалась. Пусть потешится своей многоопытностью. Вместо ответа я чуть улыбнулась и закрыла за собой дверь. Глава пятнадцатая. Едва я вошла в студию, на вид хлопнул в ладоши и объявил «А у меня суперновость». Да ну, я швырнула рюкзак, хотелось убить брата. Грядёт конкурс школьных талантов, Навид ухмыльнулся. Он состоится через 2 недели после зимних каникул, а значит, у нас на подготовку 3 месяца. Вот прямо сейчас и начнём. Что за чушь, Навид? Улыбка мигом исчезла. Я думал, Ширин, сегодня ты будешь помягче. Как же твой новый план? Я закатила глаза. Какого чёрта ты мне не сказал про дебильный конкурс? «Да мне и не снилось, что ты будешь против». «А я против, против. С чего ты взял, будто я соглашусь выступать перед всей школой? Ты не подумал, что я ее ненавижу?» «Подумал. Просто ты практически все ненавидишь, так что меня это соображение не остановило». «А вы трое, я завертелась на месте». Джакоби, Карлос и Биджан прикидывались, будто не слышали перепалки с Навидом. Теперь каждый по очереди посмотрел на меня». «Вы трое разве хотите выступать перед всей школой?» Карлос пожал плечами, Биджан, чтобы не отвечать, приложился к бутылке с водой, Джакоби попросту рассмеялся мне в лицо. «А что, по-моему, круто!» «Приехали. Получается, я из мухи слона сделала. Единственная из команды сочла конкурс с дурацкой затеей. Я вздохнула и буркнула. Ладно». Села на пол, начала перешнуровывать кеды. «Не дуйся, Ширин», — сказал Навид. «Будет здорово, поверь мне». «Здорово? Я еще даже в крабике не держусь. Я опозорюсь». «Давай я об этом буду беспокоиться, ладно? Ты с каждым днем справляешься все лучше, а времени еще вагон». Я тихо выругалась. Биджан подсел ко мне, и ему достался взгляд из-под лобья. «Чего надо?» Ничего. Биджан носил в каждом ухе по алмазной пусете. Брови у него были безупречные, зубы ослепительно белизны. Насчёт зубов я заметила, потому что он вдруг мне улыбнулся. Чего скалишься? Что тебя напрягает, Шерин? Последовал смешок. Почему ты так раскипятилась? Я покончила со шнурками. Ничего не раскипятилась, я в порядке. Вот и славно. Вставай, давай. Зачем? Научу тебя делать бэкфлип. Я вытряฉила глаза. Биджан небрежно махнул рукой. Да не упирайся ты. Зачем мне бэкфлип? Биджан рассмеялся. Потому что это прикольно. Ты миниатюрная, но сильная. У тебя легко получится. Ага, как же? Я думала, руки переломаю и позвоночник, но мне всё равно понравилось. Биджан, оказывается, одно время занимался гимнастикой. У него движения настолько отточенные, что я не доумевала. Ах, вот и мы размениваться на такую ерунду, как наш клуб. Я была ему благодарна. Биджан меня жалел, в этом сомневаться не приходилось, но жалел без уничижения, и я против занятий с ним ничего не имела. Даром, что Биджан целый час только и делал, что выставлял меня на посмешище. После как минимум сотой неудачной попытки я не встала. Лежала на полу на спине, дышала со свистом, чувствовала противную дрожь в конечностях. На вид тем временем ходил по студии на руках, ногами выполняя ножницы, Джакаби оттачивал мельницу, классический силовой элемент, который у него и так отлично получался. Джакаби пытался сделать так, чтобы мельница плавно перетекала в офлай. Карлос руки в боки, шлем под мышкой, наблюдал за усилиями Джакаби. Крутиться на голове Карлос мог, наверное, сутками, причём даже и без шлема. Я смотрела на всех четверых чуть ли не с подобострастием. «Конечно, ребята не против конкурса. Они уже сейчас супер. Не то, что я. Самое слабое звено». «Не волнуйся, всё получится», — Беджан легонько толкнул меня локтем. Я подняла взгляд. «Кстати ж, Ирин, не ты одна школу ненавидишь. Хвалиться тут нечем». «А кто хвалится?» «Никто. Я просто так. Проверял». «Слушай, ты говорил, что на 80% гей. А разве это не то же самое, что бисексуал?» Биджан нахмурился, поколебался, прежде чем сознаться. "Да, пожалуй. Пожалуй, то есть ты не уверен?" Он по-птичьи склонил голову. "Вообще-то я ещё не определился. А родители твои в курсе?" "Угадай с трёх раз. Значит, не в курсе. Вот именно. И не надо их просвещать. Мне сейчас вот только душеспасительные беседы и не хватало. О'кей. Может, на смертном одре я и сознаюсь." Как хочешь, я пожала плечами. Твои 80% я с собой в могилу унесу. Биджан расхохотался. Чудная ты. Почему это? Он покачал головой и уставился в стену. Просто чудная и всё. Задать следующий вопрос я не успела. Навид зарал, чтобы я собирала вещи, время истекло, сейчас другие ребята придут заниматься. Я чертовски голоден, объявил брат, первым выскочив из студии. Кто со мной обедать? До сих пор я не задумывалась, на какие мысли навожу окружающих. Десятиклассница, вечно околачивающаяся в компании парней, притом старших парней. Для меня это было привычно. На вид мой брат, остальные его друзья. Ничего принципиально нового. Сколько себя помню, от приятелей на видо ступить было некуда. Чем психовать, легче смириться, воспринимать их как необходимое зло. Брат с компанией вваливался и уничтожал мои лакомства». Пац, когда разбрасывал мои вещи, не раз и не два из туалета, примыкавшего к моей спальне, выходил, немало не смущаясь, какой-нибудь оболтус и объявлял: "Я окно разбил, стесняешься, пользуйся пока другим сортиром". Кого угодно взбесит. Самое плохое, приятели на вида были как на подбор симпатяги. Но к концу недели теснова общения с каждым таким симпатягой неизменно возникала потребность забаррикадироваться в спальне. На тренировке я как-то позабыла, что старшую школу никто не отменял. Лишь когда мы вышли из студии, и вспомнила. Причём сразу всё. И в стенах какого заведения я нахожусь, и что нахожусь в них с группой классных парней. Настолько классных, что разговором со мной и черлидерша не побрезгует. С некоторых пор стоило поднять взгляд, я непременно напарывалась на группу черлидерш. Мне бы догадаться, девчонки просто ждут очереди, им тоже нужна танцевальная студия для занятий. Но я тормозила непростительно долго. Впрочем, к тому дню, о котором идёт речь, я уже не удивлялась, не вздрагивала при виде красоток с помпонами. Удивилась и вздрогнула я лишь когда одна из них мне помахала. В первый момент я решила, cheerлидерша просто досадливо от чего-то отмахивается. Я мысли не допускала, что она зовёт меня. Целых пятнадцать секунд я не реагировала, пока на вид не толкнул меня под ребро. «По-моему, Ширин, вон та девчонка хочет с тобой поговорить». Звучало нелепо, но оказалось правдой. «Хотеть не вредно», — буркнула я. «Может, уже пойдем, а, на вид? Ты вроде проголодался». «К тебе человек обращается, а ты мимо?» — возмутился Джакоби. «Сто процентов из ста ничего приятного она не скажет», — отрезала я. «Так что да, я мимо». Биджан покачал головой, что-то вроде улыбки возникло на его губах и исчезло. На вид подтолкнул меня вперёд. «Ширин, ты обещала стать коммуникабельнее». «Ничего подобного». Все четверо глядели с таким неодобрением, что я сдалась. Мне претело топать к этой черлидерши, до неё минимум 25 футов, но я пересилила себя, я проделала этот путь. Как только я достаточно приблизилась, черлидерша схватила меня за руку. Я похолодела. Слушай, зашептала она, глядя не на меня, а куда-то мне за спину. Вон тот парень, он кто? Ну, конечно, как я и предчувствовала, пригодки разговор. А ты сама кто? парировала я. Что? черлидерша удостоила меня взглядом. Ага, меня зовут Бетани. Слушай, как тебе удалось, чтобы такая, как ты, и дружила сразу с четырьмя клёвыми парнями? Вот она причина, почему я избегаю разговоров. «Ты меня для этого звала? Чтобы я тебя свела с одним из четверых?» «Ну да, вон с тем», — чирлидерша мотнула головой, с синеглазым. «Ты Карлоса имеешь в виду? Того с кудрявыми черными волосами?» Она закивала. «Значит, его Карлосом зовут?» Я вздохнула и позвала. «Карлос, будь добр, подойди сюда». Карлос, изрядно смущенный, приблизился. Впрочем, стоило представить его этой Беттани, как он просиял. Приятного времяпровождения, бросила я. До новых встреч. Бетта не хотела было рассыпаться в благодарностях, я только отмахнулась. Никогда ещё меня так не унижали девчонки. Парни, да, но чтобы представительницы своего же пола. Я развернулась и застыла на поровшийся на знакомое лицо. Из спортзала выходил Оушен. Объёмная сумка за плечами, раскрасневшиеся, волосы влажные, наверное, после душа. мелькнул на секунду, пересёк коридор и исчез за дверью. У меня сердце упало. Мы уже 3 дня не разговаривали. Мне очень-очень хотелось поговорить, но я вела себя правильно, не давала повода, ничем не намекала, между нами что-то искрит и может разгореться сильнее. Два раза Оушен пытался перехватить меня после урока, однако я оказывалась проворнее. Я избегала визуального контакта, не выходила на связь онлайн. На биологии ограничивалась обрывочными фразами и то строго по делу. Короче, сводила общение к нулю. Пусть думала я, Оушен не обольщается. Ничего нет и быть не должно. Он не доумевал, он досадывал, он обижался. А я другого выхода не видела. Где-то в глубине души тлела трусливенькая надежда: Оушен догадается, что игра не стоит свеч и оставит меня в покое. Я ведь для него представляю интерес просто как нечто экзотическое, верно? Ну так я такое уже проходила. Подобное увлечение долго не длится. Или я не права, и он мне не примерищался новый оттенок, не имеющий отношения к этнографии. Снова и снова я задавалась вопросом, захочет ли Оушен забыть меня, вернуться к старым приятелям, завести белокурую подружку. Понимаю, тут серьёзная нестыковка. Я ведь хотела дружить, вот вроде стало получаться, а я сама всё порчу. Где же логика? Но логика как раз была. Потому что я мечтала о платонической дружбе. Можно и с парнем, но лучше с девчонкой. В идеале, чтобы друзей было несколько, чтобы я, как все нормальные подростки, в общей весёлой компании съедала бутерброд, чтобы мы потом всей толпой шли в кино. Ради такого я бы, пожалуй, могла и прикинуться, будто меня волнуют оценочные тесты. А что я получила? И есть ли они вообще в природе, нормальные подростки с нормальными дружескими отношениями? Все чаще таковые казались мифом. Но ну что за стыло? Я с голоду умираю. Навит опустил ладонь на моё плечо, вывел меня из ступора. Ой, да-да, конечно. Сама я всё ещё смотрела на дверь, за которой скрылся Оушен. Пойдём отсюда. Глава 16. Как и обещала, на следующий день я появилась в классе мистера Джордана. Но само возвращение прошло тяжелее, чем я рассчитывала. Мне казалось, моего отсутствия не заметят. Подумаешь, меня не было почти неделю. Кому какое дело? А вот же стоилась сесть за стол, ребята из нашей четвёрки глаза вытаращили. Решили, наверное, что имело место выволочка, после которой я буду как шёлковая. "Во чего?" спросила я. "Ты и правда хотела бросить занятия?" вопрос задала девчонка по имени Шона. "Ну да, а тебе-то что?" Очуметь. Теперь на меня во все глаза оглядела Лейлани. Ты ненормальная. Райн, единственный парень в группе, во время дискуссии никогда не смотревший мне в лицо, нарочито громко зевнул. Я сдвинула брови. Почему это я ненормальная? Ты же, Лейлани, сама видела, в какое положение меня поставил мистер Джордан. Мой ответ не убедил ни Лейлани, ни Шону. Слушай, а почему Оушен тогда за тобой увязался? допытывалась Лейлани. Вот чего и надо, а? Заняться больше нечем, кроме как моей личной жизнью. И откуда она вообще знает, кто такой Оушен? Глобальные перспективы и электив. Тут ребята с разных параллелей. Например, Лейлани и Шона годом моложе меня. Понятия не имею, ответила я. Может, ему тоже эксперимент не понравился. Шона хотела еще о чем-то спросить, но тут мистер Джордан с силой хлопнул в ладоши и разразился громогласным приветствием. «Сегодня, друзья мои, у нас будут перемещения». Прямо у доски он попытался сплясать ча-ча-ча. Получилось нелепо. Я прыснула, он остановился, поймал мой взгляд, улыбнулся и произнес «Ширин, как славно, что ты вернулась». На меня стали оглядываться, я проглотила очередной смешок. «Итак», — мистер Джордан теперь обращался ко всему классу. «Вы готовы, друзья?» Он выдержал эффектную паузу и объявил «Инстер». Формируем новые группы. Прошу всех встать. По классу пошёл неодобрительный гул. На сей раз я разделяла общее мнение, как и все остальные, не хотела никаких новых знакомств, терпеть их не могла. Надеваться было некуда. Я поднялась с места и, скоро усилиями мистера Джордана, оказалась в компании трёх девчонок. Несколько минут ни одна из нас не осмеливалась поднять взгляд. Привет. Я вздрогнула, обернулась. Рядом со мной сидел Оушен. Не в моей новой группе, нет, в соседней, совсем близко. Откинулся на спинку стула, глаза тревожные, даже улыбка напряжённости не маскирует. "Привет", пролепетала я. "Вот и пересеклись", констатировал Оушен. За ухом у него был карандаш. Раньше мне казалось, карандаши за ушами держат только в фильмах. Выходит не только. Вот он, Оушен, и вот он карандаш. В сочетании супер. Потому что сам Оушен супер. Ты кое-что уронила. Оушен протянул мне сложенный листок бумаги. Я была совершенно уверена, что ничего не роняла, а с другой стороны, мало ли, всякое случается. Короче, я взяла листок, и тот чисто тревога в глазах Оушена сменилась какой-то другой эмоцией. У меня сердце так и заколотилось. А ещё кто-нибудь знает, что ты на уроках музыку слушаешь? Ты сейчас в наушниках, да? Как тебе удаётся хорошо учиться с вечным плеером? «Почему ты удалила профиль тогда, когда мы в первый раз онлайн общались? Видишь, сколько у меня вопросов?» С изумлением я взглянула на Оушена. Он улыбался, он еле сдерживал смех. Судя по всему, был невероятно с собой доволен. Я покачала головой и сама улыбнулась, против собственного желания. А потом нарочитым жестом достала и включила iPod. Отвернулась и чуть не подскочила на месте. Все три девчонки таращились на меня, словно не верили, что их такая беда постигла быть со мной в одной группе. Не забудьте представиться, прогремел мистер Джордан. Невозможно переоценить значение имени. Он взял со стола массивный глиняный кувшин, выудил оттуда бумажку, развернул и прочёл. Сегодняшняя тема израильско-палестинский конфликт. Чрезвычайно интересно, не так ли? Исламское движение Хамас. Терроризм «Замешан ли в нём Иран? Вопросы написаны на доске. Приятных дискуссий». Я уронила голову на руки. Едва ли кого-нибудь удивлю, сказав, что игнорировать Оушена у меня совсем не получалось. Изо всех сил я демонстрировала отсутствие интереса к нему и преуспела, но только в демонстрации. Самой себе запрещала думать об Оушене, а получалось, все мысли вокруг него вертелись, к нему возвращались. Тем более, что сам Оушен только и делал, что попадался мне на глаза. Просто наваждение какое-то. Куда бы я ни шла, непременно натыкалась на Оушена. Я даже стала подозревать участие неких высших сил, подстраивавших эти совпадения, толкавших и нас друг к другу. Но, может, мистика была ни при чём. Просто Оушен выделялся для меня из общей массы. Точно так же было с машиной Навида. Пока брат не купил Nissan Centru, я автомобиля этой марки не замечала. Как только купил, мои глаза стали сами выхватывать из транспортного потока каждый старенький «Ниссан». Как меня это нервировало, ни «Ниссан» и «Сентра», конечно, а «Оушен» слов не выразить. Я дергалась уже от одного его присутствия в классе. Биология стала каторгой. Все мои силы уходили на вырабатывание неприязни, которая никак не вырабатывалась. «Оушен», казалось, на свет появился, чтобы вызывать глубокую симпатию. При нем хотелось расслабиться, на него хотелось положиться. Что понятно, только сильнее меня раздражало. Я думала, главное свести разговоры к минимуму. Тогда и напряжение исчезнет, не тут-то было. В тишине некий невидимый рычаг продолжал работать, наматывать пресловутую связующую нить и натягивал её до струнного звона. Странным образом моё молчание оказалось красноречивее слов, душило, тащило в тупик, я отбивалась как жертва маньяка и не могла отбиться. В понедельник я продержалась всего полчаса. Сидела над дохлой кошкой, не глядя на неё, постукивая карандашом по чистой блокнотной странице, выискивая в аушене достойные ненависти недостатки. И тут Оушен ко мне обернулся и без всякого повода спросил: "Слушай, а я твоё имя правильно произношу?" Я так и подпрыгнула, уставилась на него, бросила: "Нет. Нет. Ты серьёзно?" Оушен засмеялся, было, но оборвал себя. «Почему же ты меня не поправишь?» Я пожала плечами, перевела взгляд на пустую страницу. Мое имя никто толком не выговаривает. «Да ты объясни, как надо, а я уж постараюсь». Оушен коснулся моей руки, получил мой взгляд. «Как же будет правильно, а?» Вообще-то у него ширин звучало лучше, чем у остальных. Оушен, как и положено, растягивал второй слог, но комкал первый. Остальные комкали оба слога, да еще норовили проглотить звук «р». Я принялась объяснять. Нужно, сказала я, тянуть оба и чтобы было напевно, даже нежно. Оушен повторил за мной несколько раз, расстрогал меня и чуть-чуть позабавил. "Как красиво получается, если правильно произносить", прокомментировал он. "А что значит твоё имя?" Я усмехнулась, просвещать его не хотелось, и я мотнула головой. "Разве значение какое-то плохое?" напрягся Оушен. "Нет", вздохнула я. Ширин, значит, сладкая, милая, любезная. А смешно мне из-за нестыковки. Родители, наверное, надеялись, что дочка у них другой вырастет. Извини, не понял. В любезности меня вряд ли заподозришь. Оушен рассмеялся, потом пожал плечами и произнёс: "Ну не знаю, пожалуй, имя ей впрям не очень подходит". Он повертел в пальцах карандаш и продолжил: "Ты не любезная, это верно, ты скорее Оксия вздохнула, отвёл взгляд. Я растерялась, как реагировать. Очень интересно, какая я по мнению Оушена, только совсем не обязательно ему знать, что мне это интересно. Поэтому я ждала молча. Ты очень сильная, наконец выдало Оушен, по-прежнему глядя не на меня, а на карандаш. Впечатление, будто вообще никого и ничего не боишься. Вот такой характеристики я точно не ждала. Даже рот раскрыла от удивления. сильная. Хэ. Я себя сильной почти никогда не ощущала. По большей части меня терзал страх. Так я и таращилась на Оушена. Подняв наконец взгляд, он увидел моё напряжённое лицо. "На самом деле я много чего боюсь", прошептала я. Мы смотрели друг на друга прерывисто дыша, когда зазвенел звонок. Я вскочила, покидала вещи в рюкзак и метнулась вон из класса. В тот вечер Оушен послал мне сообщение: «Чего ты боишься?» Я не ответила. На утро я подготовилась. В класс вступила с нужным настроем, который дался титаническими усилиями. Все, я не девчонка. Я скучнейший, педантичнейший партнер по вскрытию кошачьих трупов. Но случилось нечто, и мои старания пошли прахом. Мы с Оушеном столкнулись. Точнее, он на меня налетел или нет. В общем, не знаю. Кажется, мимо Оушена спешил кто-то с дохлой кошкой, И Оушен отступил, давая дорогу, и не рассчитал, и толкнул меня на входе в класс. Дальше все как в кино. Я угодила прямо в его объятия, в полете инстинктивно уцепилась за плечи Оушена, и он удержал меня. Обвив меня обеими руками, он выдохнул «Ой, извини!», но не выпустил и даже не отпрянул. Я еще не понимая толком, что произошло, дернула головой, хотела заговорить, однако вместо этого мои губы лишь скользнули по шее Оушена. Запах его тела оглушил меня, моё касание оглушило его. Он разжал руки, я не успела восстановить баланс, качнулась, но Оушен поймал мои ладони в свои и снова не дал мне упасть. Глаза у него стали огромными, глубокими, потрясёнными. Я шарахнулась, вырвалась, разрушила связь, постаралась унять головокружение. Ужас, до чего неловко. Правда, вся сцена заняла от силы несколько секунд. Вряд ли кто в классе вообще её заметил, но Оушен. Ocean… Оушен коснулся шеи, задержал на ней пальцы, а у меня сердце чуть не выскочило при воспоминании о его объятии. И за весь урок мы ни словом не обмолвились. По звонку я схватила рюкзак, готовая спасаться бегством, и тут Оушен произнёс моё имя. Только базовые представления об этикете остановили и удержали меня на месте. Сердце бешенно стучало, так продолжалось уже час. Меня колотило изнутри, как передержанное в сети зарядное устройство. Перед глазами мелькали разноцветные точки. Словом, мне необходимо было оказаться как можно дальше от Оушена, и я и так уже вымоталась морально, сидя с ним рядом над дохлой кошкой. Нет, у меня и раньше случались влюблённости, и не раз С буйными мечтами и дурацкими фантазиями, которыми я прилежно заполняла страницы дневника, чтобы переключиться на новый объект столь же незначительный, что и прежний. Теперь всех и не упомнишь. Но ничьё прикосновение не вызывало подобных чувств, будто по мне электрический ток пустили. "Погоди", сказал Оушен. Откликнуться, обернуться к нему было трудно, но я всё-таки это сделала и увидела, Оушен изменился. Ему тоже страшно, не меньше, чем мне. «Что?» — выдохнула я. «Давай поговорим». Я качнула головой. «Нет, мне надо идти». Оушен сглотнул, его кадык дрогнул. Он промямлил «Окей», но сделал шаг ко мне прямо на меня, и в голове моей что-то взорвалось. Не иначе умерло несколько миллионов нервных клеток. Оушен уставился не на меня, а на два дюйма пустого пространства между нами. Вроде хотел сказать нечто крайне важное, но молчал. Просто стоял, и грудная клетка у него поднималась и опадала, поднималась и опадала, и я смотрела как заворожённая, и в голове начиналось кружение, щёки жгло, сердце скакало. Не думала замедлять качку, когда внезапно Оушен вымучил почти беззвучным шёпотом, не касаясь меня, даже не глядя мне в лицо: "Я должен знать, просто ответь. Ты то же самое чувствуешь, да?" И поднял взгляд, посмотрел мне прямо в глаза. Я ничего не сказала, потому что забыла, как это произносить слова. Но Оушен, наверное, прочел ответ в моих глазах. Он еле слышно выдохнул, ещё раз взглянул на мои губы, попятился, схватил сумку и исчез. Я стояла и думала: я вообще в себя когда-нибудь приду?